Глава 54. Паша Брызгалов. На следующее утро, 3 мая, наспех позавтракав, я на рассвете был уже у своего самолета. Погода стояла ясная, но по небу шли небольшие разорванные облака. Иванов хлопотал около моей машины. Я стал тщательно осматривать ее. Я всегда бережно и заботливо относился к самолету, к каждому прибору, винтику, а сейчас почувствовал особенную ответственность за эту машину. Представил я себе далекий колхоз-большевик, где колхозник-патриот будет ждать от меня писем с рассказами об успешных боях, проведенных на его машине. Представил себе завод, где рабочие и конструкторы будут следить за боевой работой машины, сделанной ими по заказу старика-пчеловода. Передо мной поставлена задача с группой в 8 самолетов прикрыть наши наземные войска в районе Тыргу-Фрумас. На этом участке немцы предприняли контрудар. Они бросили сюда много танков. Большие группы Фоки-вульфов 190-х. Намереваясь восполнить ими потерю своих юнкерсов 87. Уже после первых боев с Фоки-вульфами 190 я обратил внимание на один излюбленный прием немцев. Фашисты предприняли такой тактический маневр: вперед выпускали Фокеров, те, сбросив бомбы, связывали боем наших истребителей. А вслед за Фоки-вульфами шли пикирующие бомбардировщики Ю-87. Машина осмотрена. Все в порядке, мотор работает отлично, товарищ командир, докладывает Иванов, поглаживая крыло самолета. Каждый винтик ощупал. И добавляет с довольной улыбкой. Хороший аппарат, товарищ командир. Подлетев к линии фронта, мы встретили около тридцати фоки вульфов Часть их направилась к нам, чтобы связать нашу группу боем. Предвидя, что вслед за фоке-вульфами 190-ми появятся пикирующие бомбардировщики, я приказал по радио своим летчикам занять соответствующий боевой порядок. И в самом деле, не прошло и нескольких секунд, как подошла большая группа Ю-87. Но их маневр уже был разгадан. Они не застигли нас врасплох. Быстро оценив обстановку, я сзади, сверху, во главе своей группы, врезался в строй юнкерсов и сбил один самолет. Итак, счет моего нового самолета открыт. Завязался бой. Немцы в замешательстве. Они неприцельно сбрасывают бомбы. Вижу, на нас наваливаются фоки-вульфы. По моим расчетам, горючее у них должно быть уже на исходе, и действительно, вражеские самолеты стали уходить. По радио приказываю группе собраться. Одного самолета нет, Паша Брызгалова. Где же он? Еще раз даю команду собраться. Осматриваю воздушное пространство. Вон он где, в стороне, выше меня. Я в недоумении, почему он оторвался от группы, и вдруг замечаю, что к его самолету приближается Сто 109 Сомнений быть не может. Это немецкий охотник. Я нажал кнопку радио и крикнул Брызгалову. Паша, мессер сзади, снизу! Но не успел я предупредить товарища об опасности, как немец уже открыл огонь. Самолет Брызгалова загорелся, и Паша выбросился с парашютом. Ветер нес его на нашу территорию. Когда мы вернулись домой, я сразу же собрал летчиков. Лица хмурые, у всех одна дума. Неужели Паша погиб? И меня сейчас больше всего волнует этот вопрос. Но как командир, Я не имею права поддаваться охватившему меня настроению. Я должен разобрать поведение Брызгалова. Еще раз напомнить всем о значении летной дисциплины. О том, как важно быть осмотрительным и соблюдать боевой порядок. Больше всех за Брызгалова тревожился Никитин. Он был очень непосредственен и не умел скрывать своих чувств. Он ждал Пашу, волновался, то и дело подбегал ко мне. Как вы думаете, товарищ командир, Паша вернется? Я его успокаивал тем, что Паша приземлился в расположении наших войск. Брызгалов вернулся на следующий день. Прилетел на по два. Голова у него забинтована. Гимнастерка забрызгана кровью. Глаза грустные, вид унылый. Мы бросились к нему, окружили. «Да ты ранен, Паша!» Брызгалов мрачно ответил, морщась от боли. Пуля прошла под подбородком. Кости не задела, только мягкую ткань пробила. И он стал рассказывать. Когда мы подлетели к линии фронта, я увидел пару вражеских самолетов. Определил, что это охотники. Но в облаках я их сразу потерял из виду. Когда кончился бой, решил их подкараулить. Лечу, посматриваю, не появится ли мистер Шмидта. Вдруг услышал глухие взрывы. Ясно, стреляют по моему самолету. Что-то обожгло мне подбородок. А когда я опомнился, то мой самолет уже был охвачен пламенем. Пришлось прыгать. У Паши сорвался голос, и он замолчал. Я понял, что Паша осознал свою ошибку. Брызгалов отказался от ужина, а когда мы легли, мрачно сказал. до мне, машину загубила. Теперь буду бдительнее».